Глава 16. 6 октября я пока на бумаге занимался уничтожением московских концлагерей. Мои сотрудники почти круглосуточно шерстят списки заключенных на всей территории РСФСР, сортируя их по действительным и мнимым прегрешениям, образованию и практическому опыту. Уже завтра начнется массовое освобождение бывших, содержавшихся в Москве и Подмосковье. Всего на территории РСФСР действовали 21 лагерь. Новинская женская тюрьма находится на пересечении Малого Новинского и Продольного переулков. После закрытия женского отделения Бутырской тюрьмы заключенных перевели в Новинскую. Освобождение всех заключенных по политической статье женщин уже согласовано с Дзержинским. Поэтому даже осужденные советскими судами будут освобождены. В списках мое внимание привлекла двоюродная сестра Врангеля, княгиня Татьяна Куракина. Ее муж проживал в Париже. И таких разбитых революцией семей просто огромное количество возникла проблема как быть с этими несчастными хорошо что феликс эдмундович пробил в совнаркоме решение дать свободный выезд из советской россии всем желающим насильное удержание граждан признано недемократичным концлагерь на территории спаса Андроникова монастыря здесь отбывали наказания долгосрочные заключенные а также нежелательные элементы, со сроком заключения до конца Гражданской войны. Большинство заключенных были иностранцами, поляками и латышами. Как и во многих других московских концлагерях, заключенные Андрониковского лагеря прикомандировались к различным работам на стороне, в частности к Московскому государственному малому театру, при котором им было выделено специальное общежитие. Кормежка, как и в других лагерях, была скверная. В день выдавали по три четверти фунта. Фунт равен 0,4 килограмма. Скверного черного хлеба, три золотника. Золотник равен 4,266 грамма. Сахару. Обед состоял из бурды с замерзшим картофелем или с гнилой капустой, или с пшеницей, как лакомство иногда с чечевицей. Вечером на ужин то же самое. Концлагерь в Новоспасском монастыре. В нем содержался главным образом политический и долгосрочный элемент. В документах лагерь обозначен как закрытый для лиц, не подлежащих откомандированию на работы. Внутри монастырских стен находились швейная мастерская, прачечная, столярная, малярная, штукатурная, слесарная мастерские, мастерская кустарных изделий, а также кружок культ просвета и хор. В протоколе одного из осмотров описано следующее состояние лагеря. Грязь, иконы и церковная утварь в камерах, отсутствие кровати в карцере. Количество заключенных, постоянно пребывающих в лагере, колебалось от 300 до 400 человек. Вместе с концлагерем внутри монастыря продолжало существовать монашеское братство во имя преображения Господня, настаивающее на сохранении музея и памятника старины. Я задумался, после закрытия этого лагеря в монастырь необходимо собрать еще человек 100 монахов, пусть наводит порядок и чистоту, и открывают швейную артель. Артели по производству мебели и скобяного товара. Ивановский лагерь, расположенный в Ивановском монастыре по адресу Малый Ивановский переулок, дом 2. Собор усекновения главы святого Иоанна Предтечи и Елизаветинская церковь продолжали действовать как приходские. При них проживали около сотни насельниц. В концлагере содержались первоначально осужденные до конца гражданской войны и долгосрочные. Ивановский лагерь был мужским, рассчитан на 243 места. В реальности количество заключенных порой доходило до 400. В нем имелось небольшое женское отделение. Заключенные Ивановского лагеря были заняты изготовлением ящиков, работали в портняжной, сапожной и столярной мастерских. Действовала типография, по-видимому, доставшаяся спецучреждению от монастыря. В отчете проведенной проверки говорится о грубом и непристойном обращении с заключенными женщинами. Вообще же отношение к заключенным, как мягко сказано в отчете, граничит с насилием. Вот один пример. Перевозка мусора производилась телегой, в которую за неимением лошади впрягли заключенных. На лошади же в это время разъезжала жена начальника лагеря. Двор был усеян битым стеклом. Заключенные из-за отсутствия обуви работали босиком. Только после отказа работать босиком им выдали лапти. А заключенные, предъявившие требования после работы, были избиты и посажены в карцер я поставил резолюцию на листе. После закрытия Ивановского лагеря в двухмесячный срок привести в помещениях ремонт и благоустроить казармы для проживания 400-500 человек. Организовать создание средней школы ВЧК с факультетом контрразведки. Доложить о выполнении до 1 декабря этого года. Интерлюдия в секретном перечне управлений и учреждений добровольческой армии от 25 мая 1919 года за подписью генерала Киселевского значилось пять концентрационных лагерей в Азове, Новороссийске, Ставрополе, в Медвеженском и Свято-Крестовском уездах Ставропольской губернии. В одних документах они именовались концлагерями, в других – лагерями пленных красноармейцев. Все военнопленные разделялись на три категории. Первый. Лица интеллигентных профессий и казаки, добровольно вступившие в ряды красных, комиссары, агитаторы, матросы, командиры частей, лица, совершившие уголовные преступления и иногородцы, евреи, латыши и прочие. Второе. Шахтеры, рабочие, бывшие воинские чины, забывшие присягу. Третье насильственно мобилизованные и не проявившие активной деятельности. Военнопленных первой категории придавали военно-полевому суду на месте. Второй категории отправляли в концлагерь. Третья разделялась на две группы. Не изъявившие желание бороться с большевиками с оружием в руках и остальные. Для тыловой службы в станицах при фронтовой полосы или для принудительных работ под охраной. По инструкции заведующему концентрационным лагерем Донской области, подписанной генерал-майором Елкиным, предписывалось строго следить, чтобы военнопленные по прибытии в лагерь размещались в специально отведенном бараке. По возможности в день прибытия купались бы в бане, а одежда их дезинфицировалась и проводился медицинский осмотр. Больных надлежало помещать в лазареты. Для наблюдения за санитарным состоянием лагеря создавалась военно-санитарная комиссия с обязательным участием одного из врачей лазарета. В обязанности комиссии входило каждые две недели проводить осмотр санитарного состояния лагеря, обращая самое строгое внимание на качество пищи и воды, на кухню, одежду военнопленных, баню, прачечную, отхожие места и прочее. Однако содержание военнопленных мало соответствовало инструкция. Секретная Деникинская сводка сообщала. Пленных в Азовском лагере свыше 10 тысяч человек. Из них около 1 тысячи больных. Сверепствует с каждым днем усиливаясь эпидемия тифа и дизентерия. Крайная скученность. В каждом бараке находится свыше 500 пленных. Недостаток бараков. Часть пленных ночуют под открытым небом, создают невыносимые условия жизни. Хлебный паёк в 1-2 фунта хлеба, 1 третья солдатского котелка похлёбки служит дневным пропитанием пленных. У лавки военнопленных идет торговля остатками одежды. Стража скупает по исключительно низким ценам обувь, платья и другое. Совершенно раздетые и голодные пленные крайне истощены и ослабели. Общее настроение лагеря подавленное. Пленные говорят, лучше бы нас застрелили на месте, чем заставлять переживать такие ужасы. Другая секретная политическая сводка от 29 октября 1919 года гласила. Пленные красноармейцы концлагеря своим жалким видом вызывают к себе сочувствие населения, усиливая тем самым большевистские тенденции в народе. Григорий Черкес, добровольно вступивший в Красную гвардию в январе 18 года, принимал участие в боях против немцев и белых на Украине. 5 мая 18 года в Донских степях, в районе станицы Митейкинской, в бою его тяжело ранило разрывной пулей в колено правой ноги. Контуженный он лежал без сознания, пока не взяли в плен и не поместили в участковую больницу хутора Мешков, где ему ампутировали ногу. По истечении срока лечения Черкеса отправили в Каменскую тюрьму, где он находился с июля 18 по февраль 19 -го года. В связи с наступлением Красных ее эвакуировали. Заключенных погрузили в вагоны без нары теплушек. Где-то под Каменском, в чистом поле, состав простоял девять суток. Вагоны опломбированные, с забитыми наглухолюками. Пленные не получали ни воды, ни пищи. На одиннадцатые сутки поезд прибыл в Новочеркасск. Оставшихся в живых отправили в новочеркасскую тюрьму. А в сентябре Черкес был переведен в Азовский лагерь. Там-то он и прошел все круги ада. Все пленные были полуодетые и босые, в тряпках лежали на голой земле в бараках, которые не отапливались. Каждый пленный получал 400 грамм хлеба, борщ раз в сутки с гнилой капустой без картофеля. Иногда в редких случаях выдавали суп рыбный с тухлой рыбой. Это был весь паек пленного. Пленные стремились попасть на работы в город поехать с водовозкой за водой или за хлебом. На эти работы существовала очередь. Местное население жалело несчастных, проезжали по всей Малакановке и всегда жители давали еду. Поэтому каждый, кому попадала упряжка на привоз воды, считал себя счастливым. Бочку возили 4-5 человек. Единственным способом вырваться из плена было записаться в добровольческую армию. Осенью 2019 года в Азовском лагере началась эпидемия ТИФа. Дошло до мобилизации городского населения на рытье ям для захоронений. Прокурор Новочеркасской судебной палаты, обеспокоенный тем, что положение в Азовском лагере может крайне негативно отразиться на деле борьбы с большевизмом и общем успокоении, В представлении начальника управления юстиции при главнокомандующем вооруженными силами на юге России написал. Условия содержания в этом лагере пленных красноармейцев, часто против воли попавших в ряды советских войск, таковы, что перед ними бледнеют все жестокости немецкого плена. В лагере до 10 тысяч человек пленных, содержавшихся в таких антигигиенических условиях что смертность достигает 130 человек в день. Хоронят умерших ежедневно массами в общих могилах, едва засыпая трупы землей. Причем медицинский надзор, по-видимому, совершенно отсутствует. И недавно один из погребенных, зарытый живым, ожил, разрыл землю и вышел из могилы в другой раз красноармеец которого признали умершим и принесли хоронить перед погребением встал на ноги заключенные доведены до отчаяния случаи самоубийства чисты и недавно один из заключенных в целях самоубийства бросился на штык часового отношения содержащихся в лагере государственной власти конечно самое враждебное Случаи с погребением живых еще людей случались неоднократно. Обессилевших от голода, больных тифом, потерявших сознание, принимали за умерших и хоронили. Некоторым, как отмечалось в рапорте прокурора, удавалось спастись. Представление прокурора Новочеркасской судебной палаты заканчивалось словами. С точки зрения человеколюбия и в целях обеспечения общественной безопасности необходимо принять самые настоятельные меры, чтобы ликвидировать лагерь самым безболезненным способом. Представление было доложено Деникинскому военному министру Лукомскому, который, в свою очередь, из Ростова сообщил в Новочеркасск Донскому атаману генералу Багаевскому. Слухи об указанных в представлении возмутительных условиях содержания военнопленных в этом концлагере доходили и ранее. И если теперь не принять самых решительных мер к изменению коренным образом условий содержания военнопленных в концлагере. Меры не приняли. Интерлюдия 2 августа 18 года англо-американскими войсками и местными белогвардейцами была свергнута советская власть в Архангельске. В правительство Северной области вошли шесть эсеров, два кадета и народный социалист Чайковский, председатель. А военное командование белых на севере возглавил монархист Чаплин. Новая власть провозгласила своим лозунгом восстановление попранных свободы и органов истинного народовластия. О нет, о нет. Как раз наоборот. Как будто для того, чтобы показать всем, что дорога в ад вымощена благими намерениями, террор на севере вышел прямо-таки из всех берегов. Чайковский был по-своему интересный человек. Старый народник, полвека боровшийся с самодержавием, еще до революции, руководивший социалистическим кружком чайковцев, который и получил в истории название в его честь. Казалось бы, отнюдь не царский сатрап и не ретроград, а вполне прогрессивный и передовой деятель. Так, может быть, при нем белая власть имела человеческое лицо, была более гуманной и человечной? Именно демократическое белое правительство Северной области во главе с благообразным старичком-народником Чайковским умудрилось пропустить через свои лагеря и тюрьмы более 16% жителей области. За решетку попало 50 тысяч из 300 тысяч населения, каждый шестой. Для понимания масштабов сравним размах Чайковского террора, скажем, С 1937 годом население СССР составляло в 1937 году 162 миллиона человек. Следовательно, для равенства с масштабами Чайковского террора арестовать следовало более 16 миллионов человек. Между тем, под арестом в 1937-1938 годах находилось в разное время от 1,2 до 1,8 миллиона человек. На порядок меньше. Никогда, ни за один год или за два года красной власти через лагеря не проходило не только такое количество людей, не даже втрое меньшее. Даже в самые многопосадочные годы при Сталине, начало 50-х, В лагерях не сидело более 2% населения страны. Около 80% заключенных Северной области обвинялись в сочувствии к большевикам. Хотя в основном это были крестьяне из глухих медвежьих углов, не имевшие ни малейшего понятия о коммунизме и попавшие за решетку совершенно случайно. Ежедневно заседали военно-полевые суды. Вот описание одного из таких заседаний. Присутствовало пять судей-офицеров. При чтении обвинительного акта градом посыпались слова «Социалистическая революция», «Коммунизм», «Агитация», «Экспроприация собственности», «Пропаганда» и тому подобное. А арестованные крестьяне, понурив головы, слушали эту загадочную для них тарабарщину, ничего в ней не понимая. Одни обвинялись в том, что, желая избавиться от голода, призывали односельчан устроить комитет взаимопомощи, другие давали подводы красным. Затем начался допрос, длившийся около сорока минут. Подсудимых забрасывали вопросами, не давая возможности над ними подумать. Затем допрашивали подполковника морской службы Федорова, который обвинялся в сочувствии красным, и противосоюзнической агитации. После 20 минут совещания суд вынес приговор. По указу Верховного правительства Северной области, крестьяне деревни Медвежья гора, за деяния, предусмотренные такими-то статьями, приговариваются к смертной казни через расстрел. Тоже же касалось и Федорова. Санитарно-гигиенические условия были ужасающими. Врач Маршавин свидетельствует, что работали заключенные с пяти утра до двадцати трех часов. Часть из них работала в лесу, вырубая деревья на столбы для проволочных заграждений. Перерывов на отдых не было. Те, кому повезло чуть больше, чем расстрелянным, попадали в каторжные лагеря, мудюк ио Во время гражданской войны в России концентрационный лагерь был создан в августе 1918 года британцами на острове Мудьюг. Впоследствии лагерь был переведен в бухту ио В него помещали людей, заподозренных в связях с коммунистами. Позднее было проведено исследование, которое показало что из примерно 1200 узников лагеря лишь 20 человек входило в коммунистическую партию, остальные были беспартийными. Почти все заключенные концлагеря были либо расстреляны, либо умерли от голода и болезней, и только около ста человек остались здоровыми и были освобождены. Начальник Мудьюкской тюрьмы Судаков установил, «Жесточайший режим». Заключенных истязали, морили голодом, держали в карцере, из которого, если кто и выходил живым, то на всю жизнь оставался калекой. Одним из первых туда попал заместитель председателя Архангельского совета рабочих и солдатских депутатов Гуляев. На третьи сутки пребывания в карцере он уже не мог передвигаться и вставать с места. Сильный голод дал о себе знать с первых же дней заключения. Омерзительные сцены разыгрывались под окнами, где жили французы. Администрация и гарнизон тюрьмы состоял из французов. Из своих окон они выливали помои на улицу. Проходящие мимо заключенные не удерживались, бросались под окна и, ползая на четвереньках в помойной яме, хватали кости очистки картофеля, другие объедки. Выбирая удобный момент, французы выливали на них ведра помоев. 2 июня 1919 года англичане передали концлагерь белому правительству Северной области. К этому времени из 1242 арестантов 23 были расстреляны, 310 умерли от болезней, И плохого обращения. Более 150 человек стали инвалидами. Сменившие англичан-белогвардейцы оказались тоже не подарком. В сентябре 1919 года в лагере вспыхнуло восстание. 53 человека сумели прорвать проволоку и добрались до берега Сухого Моря, пролив отделяющий остров от материка, где захватили баркасы местных рыбаков и бежали на материк. Другим повезло меньше. При подавлении восстания было убито 11 человек, 13 расстреляны на следующий день по приговору военно-полевого суда. Немедленно после восстания заключенных лагерь был переведен в Йоканьгу, Кульский полуостров, на территорию бывшей военно-морской базы. На территории лагеря в начале 19 года были построены бараки деревянные большие и высокие сараи на 60 человек, а также баня, околоток, театр в одном из бараков и библиотека. Вместимость лагеря около 240 человек. Комендант Кажуховского лагеря Зверев, удивленный решением о ликвидации только недавно открывшегося учреждения, под его командованием. После ознакомления с предписанием, подписанным председателем ВЧК, приказал построить всех заключенных, которые пригнали из южных районов страны. Ими оказались гражданские лица, которые принадлежали к враждебным классам. В сопровождении вооруженных надзирателей комендант осмотрел стоящих перед ним людей и сплюнул. Он так надеялся отсидеться здесь, пока другие воюют на фронтах гражданской войны. Неизвестность дальнейшего назначения его пугала. «Слушайте сюда, Контра! Советская власть освобождает вас и предлагает применить ваши знания на благо государства. Всем инженерам, агрономам, врачам, учителям и другим специалистам – Предлагается трудоустройство с хорошим продуктовым пайком и высокой зарплатой. Семьям также будет оказана помощь продовольствием, предоставлением жилья. Желающим эмигрировать будут предоставлены документы для выезда за границу.